Почти беззвучен. Видимо, Салли сказала ему. Мы не могли бы раздобыть миссис О. Русь сказала. ужас не люблю ее беспокоить. Дай я поговорю с Ричардом. Джерри передал ей трубку. И она сказала каким-то застенчивым, удивительно ласковым тоном. Привет. Это я. Та, другая. Та. Джерри показала, что, слушая Ричарда, она сдерживает улыбку. «И свини», — сказала она. «Я хотела несколько раз, уже совсем собралась, э но я не знала, как ты себя поведешь. Я боялась, что ты вынудишь их сбежать». Она снова послушала, и сначала шея, потом щеки у нее зарделись. «Я вполне реалистично. Затем рассмеялась в ответ на какой-то вопрос Ричарда и сказала, вермут и бурбон. Тебя тоже. И с улыбкой повесила трубку. Что он сказал? Он сказал, детка, тебе надо было все мне рассказать. Я же большой мальчик. Он действительно ни о чем не догадывался. Фантазия. Он подозревал, что у нее, возможно, кто-то есть, но никак не думал, что ты. «Разве что сказал однажды на боли вы с ней обменялись таким взглядом, он заметил, но если уж ты непременно должен знать не слишком лестную правду, он не считал тебя способным на это. Вот сукин сын, почему же я на это не способен? И еще он сказал, что я вела себя неверно». Я должна была сказать тебе, убирайся. Он уверен, как он выразился, что ты тут же поджал бы хвост. А еще что он сказал? Говорит, она сказала ему, что вы встречались с ней все лето, и никакого перерыва в мае не было. Это правда? Более или менее, пожалуй. И часто Не знаю. Раз в неделю, реже. После ее поездки во Флориду я виделся с ней всего два раза. Лицо у него пылало, будто его вжимали и вжимали в какую-то щелку. «Значит, тот уговор, — сказала Русь, — наш уговор на пляже ты вовсе не собирался выполнять? Ты меня просто обманул? Мы плохо поступаем, верно?» да Мы правы, но мы поступаем плохо. Не смей соглашаться со мной, Джерри. Из-за тебя я чувствую себя такой грешницей. Конечно, я собирался его выполнять, но через неделю мне это показалось глупым. Как бы я мог сделать выбор между вами, если бы не видел ее? Не плачь. Теперь Ричард все знает, ты уже не одинока. Миссис О пешком прошла четверть мили до их дома и появилась, с трудом переводя дух. Грудь ее бурно вздымалась и опускалась под выцветшим бумажным платьем, светленьким, с наивным рисунком. Точно она носила это платье еще девочкой, и оно выросло и постарело вместе с ней. Она вошла в дом, принеся с собой запах осени и яблок. Конанты усадили ее перед телевизором, заверив, что все дети уже спят. «Вы такая милая, что пришли», — сказала ей Русь. «Мы постараемся вернуться до полуночи. Нас вызвали друзья, у них неприятности». Джерри был потрясен. Он понятия не имел, что Русь умеет лгать. Но, в общем-то, это ведь была и не ложь. В машине они взяли ее новую машину, Volvo, цвета «Цветотыквы», он спросил. А он сказал, почему Салли раскололась? Нет, он сказал только, что как начала рассказывать, так и не может остановиться. Они разговаривают с самого ужина. Это до того не похоже на нее все рассказать, но может оно к лучшему что-то намерен делать». «Не знаю. В какой-то мере это зависит от того, что будет делать Ричард. Как ты думаешь, он пристрелит меня?» «Сомневаюсь. У него, в конце концов, и у самого были романы».